И участковый в него въехал пузом. Так, твою перетак, вырвался он, выдирая из плетня подол рубахи. Понастроят с заборов с загородок. Но когда Геннадий Николаевич бегом спустился с горушки и схватил участкового за рукав, Анискин мирно улыбнулся и сказал: Теперь вот что, Геннадий Николаевич, на горушке мы с вами, как последние дураки, не сидели. Акордеона не слышали. И вообще мы с вами вечером не встречались, поняли? Еще раз говорю, поняли, а? Понял. Вот. Завтра вечером, когда стемнеет, получите аккордеон. Анискин погрозил заведующему толстым пальцем, застегнул на вороте все пуговицы и величественной раскачкой пошел домой. Лешка за рембо под яром наигрывал девчатам у незнакомого поселка на безымянной высоте, Чумацкий воз, заметно повернувшись, глядел пяткой в вопь. От деревьев и из палисадников уже тянулись по земле длинные-предлинные тени. Эта луна шла к кедрачам. Участковый бесшумно проник в свой дом, у порога снял сандалии, ступая на желтые пятки, начал продвигаться к цветастому пологу, за которым стояла его кровать. За пологом Анискин разделся до трусов, почесал волосатую грудь и медленно как на домкрате стал опускаться на пружинную кровать боялся скрипнуть это ему удалось Анискин медленно выдохнул воздух со спины тут же перевернулся на бок и сунул руку под щеку но тут послышался шепотливый голос жены нашел но после этого участковый мгновенно Уснул. Глава восьмая. Проснувшись в пять часов, Анискин, как всегда, несколько минут полежал в постели, по-утреннему прицикивая зубом. Потом поднялся и в одних трусах подошел к часам-ходикам. зевая и потягиваясь, участковый, ухватился за цепочку часов, взбодрил гирю выше. И, порачивая, пучевые глаза, оглядел комнату, которая в доме называлась горенкой. Постель жены клафиры уже была аккуратно застелена, пол вымот и дышал легким парком. Газеты и книги на клеенке стола лежали стопчикой. Так, сурово сказал Анискин, Эдак. Громко постукивая по полубасыми пятками и нарочно громко сопя, Анискин подошел к той комнате, в которой спали средний сын Федор и младшая дочь Зинаида. Распахнув ситцевую занавеску, заглянул в нее. Смотрел он недолго, затем оглушительно хлопнул ладонью по подощатой перегородки. «Вставать!» — крикнул участковый. «Вставать!» После этого Анискин прямиком вышел на двор, кивнув жене Глафире, остановился возле дворового колодца с деревянной вертушкой, отполированной веревкой и руками. Участковый снял бадью с края колодца. Второй рукой, придерживая вертушку, небрежно бросил бадью в зева сруба. Дико взвизгнув, вертушка завертелась. Бадья пошла вниз, а участковый сухо улыбнулся. Нравился ему звонкий голос колодца. «Глафира, давай!» Вытащив бадью, крикнул он, «Где ты там копаешься? А они где?» Глафира взяла тяжелую бадью, Анискин нагнулся, растопырив руки, и Глофира, покачивая головой, вылила на него с размаху всю бадью. Вода в глубоком колодце была ледяной. От брызг Глафира попятилась и поежилась, но Анискин воду принял без голоса не пошевельнулся, одав в воде стечь, командно крикнул «Полотенце!» Вытеревшись и немного постояв, чтобы голое тело подышало воздухом, Анискин широким шагом поднялся на крыльцо, скрылся в доме, а когда вскоре появился, то на нем был не вчерашний наряд, а чуточку другой. Рубаха была та же, но брюки поновее. Он фыркнул, помотал головой и осмотрелся. Было, наверное, уже половина шестого. Солнце уже всходило за обскими кедрачами, и лучи катились по деревне. На улице и между домами, похожие на марлевые полосы,